Агапенко, как обычно, перед тем, как подать документы Сталиму ему на стол, бегло просматривал их, сортируя на важные, второстепенные очереди и срочные. Одна из папок привлекла его внимание, и опытный секретарь сначала даже не понял, чем именно. Вроде это был отчетный документ, написанный фаворитом генерального секретаря Огневым. Все, что связано с парнем, Сталин приказал относить в категорию важные, и Сергей Леонидович так и собирался сделать, но что-то резануло его глаз. Что-то, находящееся на титульной странице. Поэтому, не заглядывая внутрь папки, секретарь стал уже более внимательно пробегать по строчкам. Хм, задумчиво протянул мужчина, увидев незнакомую фамилию в месте, где должна была стоять подпись Огнева. Почему так получилось, было непонятно, но о подобном лучше срочно доложить. Что Агапенко тут же и сделал, стоило Сталину освободиться. Дальнейшая реакция Сталина не удивила мужчину. — Сергей Леонидович, соедините меня с институтом анализа и прогнозирования, — приказал генеральный секретарь через пять минут после получения документа. Тут же набрав нужный номер, Агапенко мысленно посочувствовал парню. Что бы у него ни случилось, но голос у вождя был очень недовольный.